Глава тридцать девятая. Саму столицу я толком рассмотреть не успела, так как практически сразу меня отправили в дом старейшин. Ну, как дом? Замок, в котором они обитали, где меня оставил брюнет со своим отрядом. Конечно, весь совет старейшин не стал собираться ради меня, узнав о найденном подростке, да еще и по ту сторону от стены, они просто отправили вестника в каждый вампирский род, чтобы понять – «Откуда же я?» и оповестить моих родителей. При этом мне было подано несколько бокалов с разными группами крови, предложена ванна с дороги и предоставлена своя собственная роскошная комната, у дверей которой, правда, была выставлена стража. Видимо, чтобы непутевое дитя вновь не бросилось в бега. Мне не дали сказать ни слова. Просто поднялся ажиотаж по поводу того, что я брожу одна без сопровождающих, да еще и за пределами вампирских земель». Тем не менее, спустя некоторое время ко мне заглянул один из старейшин. Я с интересом его осмотрела. Выглядел он лет на сорок, не скажешь, что старичку давно перевалило за тысячу. Также блистал нечеловеческой красотой. Впрочем, насколько поняла, это являлось отличительной чертой рожденных вампиров, как и потоки силы, исходящие от них. Это вызывало нечто сроднее обожанию по отношению к старейшине. Я с этим справлялась едва-едва. И то только потому, что было стыдно перед Найджелом, ожидающим меня в пограничном городе. Мужчина довольно приветливо улыбнулся мне, настороженно, замерший у окна. Скользнул удивленным взглядом по практически нетронутым бокалам с кровью. Да, я пригубила только один. Помимо вкуса крови почувствовала еще примесь каких-то трав и не стала рисковать. Старейшина тем временем присел на стул, умудрившись сделать это красиво и величественно». «Приветствую, дитя мое! Меня зовут Адоний. Как тебя зовут? И к какому роду ты принадлежишь?» С благодушной улыбкой представился он, попытавшись сразу узнать что-то обо мне. Я же пока молчала, лихорадочно соображала, как именно подать ему всю правду, чтобы меня не прибили за то, что изображала из себя рожденную. Тем более их ребенка, зная, как они относятся к своему потомству. «Ну же!» «Почему молчишь? Что заставило тебя покинуть свою семью и отправиться в опасное путешествие?» Попытался зайти с другой стороны Адонии, не дождавшись ответа. Я в ответ поморщилась, не зная, что сказать. Видела уже, как они тут относятся к обращенным. Что же будет с обращенной, которая притворялась рожденной? То-то же. «Чего ты боишься? Ты ведь знаешь, что дети для нас священны. Если ты скажешь, кто ты...» «Мы сможем поскорее найти твоих родителей», — произнес Адоний совсем ласково, пытаясь заглянуть мне в глаза. При этом его сила буквально выворачивала мою душу, вынуждая сказать правду. «В этом бою я проиграла». «Но не для этого ли я прибыла сюда?» «Меня называют Дафна. Мне 177 лет, и я понятия не имею, кто я и откуда», — все же призналась, выдав бесшабашную улыбку. После этой реплики в комнате повисла тишина, а Доний замер в одной позе, не зная, как среагировать на мое заявление. «Объяснись». «Сто семьдесят семь лет назад я пришла в себя в лесу на человеческих землях. Совершенно одна, о себе ничего не помнила. Выглядела, как двенадцатилетняя девочка. Последним моим воспоминанием была ужасающая боль, выворачивающая внутренности наизнанку. По жилам будто тек огонь». А после пришла жажда. Прошло больше столетия, прежде чем я стала выглядеть так, как сейчас. Но изменения произошли за ночь. Я обращенная, которая отличается от остальных. К вам пришла за ответами. Максимально безэмоционально ответила я. «Этого не может быть. Допускаю, что ты пережила какое-то очень сильное потрясение, которое повредило твою память и смешало воспоминания, вызвало ложные. Но не волнуйся». Мы все равно найдем твоих родителей, попытался успокоить меня Адоний. У меня нет родителей, я обращенное. Прекрасно помню всю невероятную боль, которая сопровождала моё превращение. Знаю, обращенные из детей не получается, но я уже есть. Зло усмехнулась, посмотрев старейшине прямо в глаза. Пару минут мы молчали. Я ожидала вердикта, Адоний же просто сверлил меня недоверчивым взглядом, не торопясь делиться своими мыслями. На меня внезапно снизошло полное спокойствие. Я сказала правду, а что с ней теперь делать, решать не мне. «Ты сама не понимаешь, что говоришь. Это же легко проверить. Есть множество нюансов, отличающих обращенного от рожденного. Некоторые из них мы не можем проверить, так как ты еще ребенок. Сила твоя полностью еще не проснулась, но ты уже можешь сопротивляться влиянию других вампиров». Вампирское обаяние также открывается после совершеннолетия, но основные признаки рожденных видно невооруженным взглядом. Ты очень красива, тогда как обращенным остается их неказистая человеческая внешность. Глаза у тебя синего цвета, безалого отблеска. Хотя бы по этому признаку можно признать, что ты не необращенная. Остальные характеристики, думаю, даже не стоит упоминать». Улыбнулся мужчина, словно и не было этой заминки. «А то, что мое тело не растет, это нормально?» Не выдержала я. «Не то, чтобы я не хотела на самом деле оказаться обращенной, но для меня было важно добиться правды, раз уж сейчас появилась такая возможность. Мы растем медленно. Совершеннолетними считаются в столетнем возрасте. Тебе, судя по всему, от силы лет шестьдесят, ну, может, даже семьдесят, не больше». «Наверняка просто кажется, что прошло больше времени. Не знаю, что с тобой произошло и каким образом ты оказалась за пределами земель вампиров, но, уверен, твои родители скоро явятся и заберут тебя. Мы уже отправили вестников в каждый род с оповещением. Принялся убеждать меня Доний, мне он явно не верил. Хорошо. Как еще можно доказать мой возраст и то, что больше века жила на землях людей? Без разницы, обращенная я или рожденная». Продолжила упорствовать, скрестив руки на груди. «Меньше всего ожидала, что на вампирских землях мне придется доказывать, что я не ребенок. К такому меня жизнь точно не готовила». «Дитя, скоро прибудут твои родители?» Уверен, они и ответят на все вопросы. Заодно отчитается перед нами, почему ребенок находился за пределами стены. На последних словах в тоне Адония я услышала неприкрытую злость. «Мои родители?» «Они у меня действительно есть? Вы их нашли?» Растерялась от неожиданности, не став акцентировать внимание на Тони Старейшины. «Еще нет, но, думаю, это лишь вопрос времени. Вы, дети очень впечатлительны и эмоционально нестабильны, потому и стараемся вас никуда не отпускать в одиночку до совершеннолетия. Видимо, ты пережила сильное потрясение, из-за чего часть воспоминаний стерлась, а часть заменилась на совсем уж невероятные». «Но мы все исправим». Старейшина вновь ласково улыбнулся. «Его сила давила на меня, подавляла, проникала в мою душу, и я почти поверила в то, что он говорил. Серьез начала сомневаться, действительно ли жила на человеческих землях так долго. В памяти начали бледнеть образы Кристофера, Дамиана, Найджела. Каким-то кусочком сознания я еще понимала, что это со мной делает старейшина, но повлиять уже не могла. «Все будет хорошо, Дафна». Ласково прошептал Адоний. «Его слова заставили меня встрепенуться. Имя моей первой жертвы напомнило, кем я являюсь». «Прекратите! Я не позволю на меня влиять! Как еще можно проверить, что я не такая же рожденная, как вы?» — крикнула, резко вырываясь из гипнотического плена. «Если ты настаиваешь, можно проверить твои слова на амулете истины». Для этого нужно лишь повторить свою историю, положив ладонь на камень. «Но если солжешь, получишь сильные ожоги», — тон старишина не показывал эмоций, оставаясь ровным и дружеским. «Да, я хочу проверку». Старейшина Адоний пытался меня отговорить, но не преуспел в этом. Смирившись, он позвал еще двух старейшин, которые сопроводили меня в просторный светлый зал, где ничего не было, кроме одинокого постамента по центру с лежащим на нем довольно большим темно-красным камнем. Судя по всему, этот зал использовался как судилище. Не став мешкать, я торопливо прошла к постаменту и, возложив на камень обе ладони, повторила то, что сказала раньше — Адоний с неверием уставился на мои руки без пятнышка ожога. После чего я еще раз рассказала всю свою историю, уже более подробно, но опуская некоторые аспекты моей жизни, которые не касались моего феномена. Но об эмоциональном потрясении, вызвавшем рост моего тела за одну ночь, все же пришлось упомянуть. Также не забыла рассказать о медальоне, который была не в состоянии открыть, и гербе, изображенном на нем «Этот герб заинтересовал старейшин больше всего. После зала мы вернулись обратно в мою комнату. Но остальные члены совета с нами не пошли. Лишь напоследок обменялись с Адонием парой реплик, которые я почему-то не услышала. Видимо, сыграла свою роль эта непонятная сила, свойственная рождённым. Адоний принялся тщательно изучать мой медальон. Я же сидела, пытаясь не выдать своей безумной надежды», К тому времени уже все именитые вампирские семьи дали ответ, что ребенка не теряли, что еще раз подтвердило мою правоту. «Это определенно герб вампирской семьи, но я его не узнаю. Скорее всего, он принадлежит древнему угасшему роду», — покачал головой Адоний в достаточной мере изучив медальон. «А кто я? Откуда взялась и почему не похожа на остальных? Вы можете сказать?» — поспешила добавить, не сумев скрыть разочарование на лице. «Пока еще нет. Мне нужно удалиться на внеочередное совещание. Мы со старейшинами решим твою судьбу». «Теперь, когда выяснилось, что я непростой ребенок, отношение ко мне изменилось. Больше никаких ласковых ноток в голосе и псевдодружеских улыбок». «То есть в случае неблагоприятного для меня решения вы отдадите приказ казнить меня?» – мрачно уточнила я. «О, нет! Как бы там ни было...» «Ты все же в большей степени рожденное, чем обращенное, А значит, для тебя применимы некоторые наши законы. Для рожденных худшей мерой наказания является пожизненное изгнание из земель вампиров». А дони в подтверждение своих мирных намерений изобразил на лице теплую улыбку. Это заставило меня немного успокоиться. Я и не собиралась здесь оставаться надолго в любом случае. И вряд ли когда-либо у меня возникнет желание сюда вернуться. «Хорошо». «Сколько мне здесь ждать? Я могу покидать пределы этой комнаты?» «Сожалею, но нет. До тех пор, пока мы не решим твою судьбу». М -м -м, ну, хоть что-то». Взгляд Адония тем временем вновь остановился на нетронутых бокалах с кровью. «Не стало пить кровь, что тебе принесли? Желаешь из живого источника?» Как бы, между прочим, поинтересовался он, направляясь уже к выходу. «Просто не голодна?» — пожала плечами я. «Вот как? Забавно!» — протянул старейшина, смерив меня заинтересованным взглядом, после чего покинул комнату. «После этого я оставалась одна всю ночь и почти весь день, а Донни пришел ко мне ближе к вечеру, когда я уже всерьез вознамерилась от скуки затеять драку с обращенными вампирами-стражниками, стоящими у моей двери». С ним пришло еще несколько старейшин, которые при помощи каких-то артефактов исследовали мое тело и мою кровь, после чего вновь удалились на совещание. Но уже спустя пару часов ко мне вернулся Адоний с результатами. Он сообщил ничтожно малой информации, но этого хватило, чтобы у меня почти полностью опустились руки. «Ни спасения, ни решения нет». Создателя мне не суждено найти, так же как и нет ни единого шанса, что мое тело вырастет. А я ведь уже почти поверила, что рожденные вампиры откроют эту тайну и помогут мне. В довершение ко всему меня изгоняли из земель вампиров без права когда-либо вернуться. Впрочем, оно мне и не нужно. Да буду ставериться, что я точно покинула их территорию. Со мной послали тот же отряд, что и привез меня в столицу. Как и обещала Найджела, управилась за четыре дня. Надеюсь, он меня дождался, и в мое отсутствие с ним ничего не произошло. Теперь он действительно единственное, ради чего мне еще стоило жить».